Глава 20. Вадим, старая гвардия. Чего-то ты шкет не договариваешь. Витя тризвезды щурится немного от мангального дыма, но взгляд остроты не теряет. У кого-то, кто Витю знает плохо, а не ли наоборот слишком хорошо, выражение иногда мелькающее в его глазах вызывает то утравь и естественное желание свалить побыстрее и забыть нахер про то, что когда-то не повезло пересечься с таким человеком. Ну я за столько лет знакомства уже привык. Меня вообще мало чем можно напугать. Тем более, что точно знаю. Видите, ко мне нормально относится. Любит даже, можно сказать, как сына. Трёхлетний Иван Вениаминович, сидящий на коленях у Джеда, моментально копирует его выражение лица и тоже смотрит на меня фирменным тризвездовским взглядом. Бля, это нечто вырастет. Всё я договорил. Бурчу разстроенно, потому что слышал себя со стороны, и теперь только понимаю окончательно, насколько мало знаю на самом деле про немышку Машу. Ловка же она меня вокруг пальца обвела коза, задурила глазами своими, и сама ничего не рассказала, и меня заставила делать то, что ей надо. Ну тогда, тогда лох ты, шкет. Через запоблатном У Витя, а его водитель-телохранитель и единственный друг Вася молчаливо жарящий в стране шашлыки смеётся. Я злюсь, но терплю. Понимаю, что это необходимая ступень к достижению цели. Старшим только дай возможность поржать над молодыми. Не упустят. Они это называют воспитанием. Ага. Мама бы услышала хоть раз, как они меня воспитывают. Точно бы скандалище закатило. Она у меня педагог со стажем. И, кстати, педагогические приемы Макаренька не уважает. А тут прям махровый Макаренька. Воспитание трудом рабским и подколами. Ладно, хоть по морде не бьют. Хотя они, бывало. В учебных целях. Ну это я сам просил. Старая гвардия хватки не теряет, а мне для чемпионата пригодилось. Я не лох, просто с ней толком не поговорить. <с> Нет, конечно, я лох. Хотя бы потому, что не выдержал в итоге и пришёл на поклон к старшим, чего старался никогда не допускать. Но вот не мог я просто в стороне больше стоять. Всё внутри сжималось и стучало, требуя немедленных действий, иначе поздно будет. Ну а если пока невозможно что-либо предпринять, надо собрать информацию и быть готовым к началу кромешной жопы. Я выстроил первые ступени в голове и начал по ним шагать. Дорогу оселит идущий, так ведь? Дочери Вити, Три Звезды и Ленке я позвонил в среду, особо ни на что не надеясь. Мы с ней хоть и дружим с детства, и вообще как брат и сестра друг к другу относимся, но встречаемся редко, в основном потому что Лена теперь дама замужняя, а её муж Веня Чёрный, ну очень ревнивый и жёсткий чал. Меня, конечно, его ревности, раздутой и гневно, но зри всегда забавляли, и ужасно нравилось его бесить. Приобнимая Ленку при встрече, например, но перебарщивать тоже не стоило. Чёрный, и он вспыльчивый очень, а я с ним пока что на равных не могу, потому что сложно тягаться классическому каратисту с чемпионом боёв без правил, пусть и бывшим. Карьеру свою Вени завершил как раз, когда Лену встретила. И это было правильное решение, потому что не её отец законник Витя Тризвезды, очень уважаемый в узких кругах человек, не дядя её родной, подполковник полиции Николай Сажин, которого я по-простому зову дядя Коляном, душе не чаевший в племяшке, чёрновыбы даже близко к ней не подпустили. В тонкий блин раскатали. Правда, Лена та ещё коза. И никого никогда не спрашивала, как ей поступать. И Чёрного привела знакомиться, просто всем объяснив, что это её парень, и попробуйте только что-то сказать. Короче говоря, проявила свой нрав. А учитывая, что она к папашу пошла, понятно, что отговорить её даже не пытались. Посмотрели на него немного бледного Чёрного, только в момент знакомства, кажется, до конца осознавшего, насколько он вперся. Пощупали его даже, судя по битой роже. И успокоились. Я при представлении нового члена семьи присутствовал и знатно с него поржал тогда. Ну и потролил, как же без этого. Правда, потом было не до смеха, потому что Лену попытались украсть какие-то не знающие краев мудаки, явно бывшие не в курсе, чья она дочь и племяшка. И нам пришлось поволноваться. Я правда не столько за Ленку переживал, потому что она на редкость боевая девчонка, сколько за то, чтобы три звезды вместе с дядей Коляном и примкнувшим к ним бешеным чёрным не сырыли город до основания. Они попытались, кстати. Особенно не повезло кварталу с дурной славой, который горел двое суток. Говорят, там в одном из говёных клубов Лену держали. Виновных не нашли, естественно. Кто их будет по черепам сгоревшим узнавать? Но пошумели знатно. А потом всё как-то вошло в своё русло, и сейчас Лен работает в Европе. Она крутой артхаусный художник. Её чёрный учится вместе с ней в универе в Мюнхене, но на другом факультете. Какой-то там менеджмент, я не в курсе. В России они бывают наездами, в основном потому, что отец Ленки не может и неделю обойтись без того, чтобы не пообщаться с внуком Иваном. Сейчас Иван сильно занят поеданием огурца, но в разговоре участие принимает. А я смотрю на него и радуюсь своему везению. И Лена была в городе как раз, когда я позвонил, и чёрный в Европе остался, нервы не мотал. Какие-то там у него экзамены, а Лена отличница, всё сдала уже. И дед вытребовал себе внука. После того, как я по телефону кратко пояснил, чего я от неё хочу, Лена пригласила меня на дачу в выходные, ловить тёплые осенние деньки. Правда, сама она буквально через день свалила в Европу к своему отелу, а Ивана оставила деду на недельку. Вить выглядит счастливым. Глаза устры и теплее, когда на внука смотрят. И мне это на пользу. Может, подоบрее будет. Распрашивать он умеет, и я сам не замечаю, как раскалываюсь по полной, и сам удивляюсь, как легко и просто вложил Маша утешает одно. Дальше Вите и Васе эта тема точно не пойдёт. Витя, давай Вонечку заберу, комары закусают. Лера, жена Три Звезды, офигенно красивая женщина, сосанкой королевы, появляется на крыльце. Витя переводит на неё взгляд и улыбается. Ему улыбка, кстати, идёт, лет 10 точно сбрасывает. Хотя Три Звезды из той категории не стареющих мужиков, которым можно и 40 дать, и 50, а больше не дашь. Я знаю, что ему больше гораздо, как его приятелю Васе, собственно, но походу они в креа камерах спят, потому что за последние 10 лет не поменялись вообще. Лера спускается, забирает смеющегося Ваню, целует Витю и уходит. Я смотрю вслед, в очередной раз гадая, что такая королева могла найти в бывшем мурке. Наперехватываю острый внимательный взгляд Вити и испахиваюсь. Ну вот уж мне ничего такого зверя злить. Надо ну, к что? Чего от меня хочет? спрашивает Витя, прикуривая очередную сигарету. Хочу с Васей поговорить, а то он без тебя не станет, честно поясняю я. Ну как? Вась, да ты у нас не мой. Смеётся Витя, и Вася тоже усмехается, переворачивая шашлык. Говори давай, да будем шашлыки есть, разрешает Витя. Дядь Вась, она у работала троих парней ногами, поясняю я. непривычным приёмом. Я вроде что-то такое видел. Помнишь, ты показывал, как можно использовать инерцию тела. Она от стены оттолкнулась в узком коридоре. Ну ты ещё говорил, что это специфика боя в замкнутых пространствах. Вася отрывается от шлака, подходит ближе, достаёт здоровенный телефон последней модели, на удивление ловко к нему обращается, что-то тапает, ищет, ищет, ищет и находит. Глянь, так Я смотрю на экран, где худой мелкий мужик вот так же отталкиваясь от стены в полёте сносит с ног двоих противников. Запись очень старая, плохая, но движение то же самое. И да, именно его мне Вася как-то показывал. Да. Это Хародов Миха. Ну кто такой? Ну, Вася переглядывается с Витей. Долго рассказывать. Время вроде есть. Смысла нет. И Михи уже нет. Умер. Да, 6 лет назад убили. Я прикидываю по времени, 6 лет назад. Это, может, получается лет 13-14, дочь его. А он женат был? Дети? Не знаю, официально нет. И насчёт детей не в курсе. На похоронах никого, кроме учеников, не было, говорят. Ну, учеников. Да, у него школа была, классическая каратея. Но и его ученики могли не классическая. То есть ещё какие-то техники? Ещё, кое-какие. Вася молчит, смотрит опять на запись боя, потом выводит на экран ещё. Там просто учебные записи из зала. Хороводов, ученики. Я всматриваюсь. Запись тоже нечёткая. Видно, что писали в учебных целях, чтобы потом со стороны понять свои ошибки. Но отчётливо заметно, что дети разных возрастов, и мелкие совсем, и постарше. А вот это его лучший. Показывает мне Вася на художевы высокого белобрысого паренька. «Имени не помню, но Миха ему хорошее будущее прочил. Неплохой боец мог бы быть». «Мог бы». На экране паренёк начинает двигаться. Я оцениваю машинально, понимая, что да, потенциал нехилый, особенно для его возраста. Сколько ему здесь? Тринадцать? Четырнадцать? «Да». Вася тоже смотрит на запись. «Миху убили в драке. Очень тупо. Ночью шёл, пристали. Сразу брызнули из баллончика в глаза, потом пырнули ножом». Забрали телефоны, мелочь, больше ничего не было, и ушли. А он кровью истек, не смог до священного места доползти. Вася прерывается, прикуривает, надвигает на глаза кипарик, с которым никогда не расстаётся. И я туж молчу. Смотрю записи боёв, жду. Слов от меня не ждут. Да и что тут скажешь, тупо, отвратительно и жизненно. Людей убивают за 1000 рублей, за случайное засвеченное кольцо. Дядя Колян как-то рассказывал, как убили парня с бутыльники за то, что принёс водки и не принёс спрайта запивать. Всякая гадость бывает. И никакие техники боя против этого не помогут, к сожалению. Менты не искали толком, естественно, продолжает наконец Вася. Миха сидел по молодости. Потом вообще в криминал не лез, но судимость она такая. Он и с детьми работал только потому, что никто про его судимость не знал. Это сейчас всякие там справки и т.п. А тогда... Короче, дело спустили на тормозах, а этот его ученик... Он нашёл этих тварей, не знаю как, выследил, и быстро очень. Следствие ещё шло, но там сразу сказали, что особо напрягаться не будут, типа без вариантов. Свои звалили, зэка бывшего, чего лезть лишний раз. Им с учаром висяком больше, висяком меньше. Эх, ладно. Короче говоря, ученик этот походу понял, что никто не будет справедливость восстанавливать, и сам всё сделал. Нашёл их. И всех порезал. Сразу и наглухо. Троих. Я даже прятаться не стал, идиот малолетний. Так и остался сидеть рядом с трупами. Мы про всё поздно узнали. Миха жил уединённо, особо ни с кем не общался из наших. На похоронах говорю, что только ученики присутствовали. Я потом уже, позже гораздо, приезжал в столицу, на могиле был. За ней ухаживали, кстати. Короче, парня того, ученика Михи, приняли. Он дед домовский оказался, никакой защиты. «Конечно, мы подогрели, как всё выяснилось, всё сделали как надо, чтобы ему полегче в зоне было, но через пять лет он там умер, и всё. Никто не знает почему, типа сердце не выдержало». «Я молчу, говорить нечего. Если Маша имеет хоть какое-то отношение к Хороводову, то теперь этого не выяснишь. Сама она не скажет, да и дело давнее, вряд ли имеющая отношение к тому, что сейчас с ней происходит. Она же только год в бегах, чем до этого занималась, неизвестно». На экране опять тот самый, уже сейчас мёртвый ученик мёртвого учителя выходит на татами. Легко подпрыгивает, трясёт светлыми волосами, проводит ладонью, широко забирая их назад. Я вздрагиваю, делаю стоп-кадр и увеличиваю изображение.